Александр Тамоников 16 против 300. Роман. Серия группа Альфа. Основано на реальных событиях. Москва, Эксмо, 2018 год. Категория 16+. Аннотация. Книга основана на реальных событиях. Колебпо рвётся мощная группировка боевиков. Сирийские войска не в силах сдержать натиск и вынуждены обратиться за помощью к российскому командованию. В район боевых действий срочно направляется группа Альфа подполковника Даниила Авилова. Её задача навести на ключевые объекты противника самолёты наших ВКС и подавить наступление. Ос на мной бой разгорается за стратегически важную высоту, которую вместе с российским спецназом удерживает сирийский батальон. Все усилия бандитов тщетны. Высота неприступна. Внезапно положение меняется. Сирийцы неожиданно отступают, оставив 16 альфавцев противостоять трём сотням развёрённых головорезов.